Я уйду от вас только для того, чтобы разыскать Виталиса. Правильно, согласился садовник. Дом у клёпки, которого мы с Виталисом принадлежал садовнику по фамилии Акен. В то время, когда я попал к нему, вся его семья состояла из пяти человек: отца, двух сыновей, Алексея и Бенджамена, и двух дочерей, Этьенети и самой младшей Лизы. Лиза была немая, но немая не от рождения. Она потеряла дар речи после какой-то болезни в возрасте 4 лет. Это несчастье не повлияло на её умственные способности, напротив, Она была очень развита и не только всё понимала, но и могла хорошо объясняться жестами. В бедных семьях, да и вообще во многих семьях, больной ребёнок часто бывает заброшен и любим, но Лиза, благодаря своему мягкому и доброму характеру, избежала этой участи. Братья относились к ней так, что она не чувствовала своего несчастья. Отец не мог на неё наглядеться, старшая сестра её обожала. Матери у них не было. Жена садовника умерла через год после рождения Лизы, и с того дня старшая сестра, Эттинетта, заменила в семье мать. Она не могла посещать школу. Ей нужно было готовить пищу, чинить одежду отца и братьев, нянчить маленькую Лизу. Несмотря на то, что Эттинетта была самой ещё ребёнком, ей приходилось работать целый день. Давать рано, чтобы приготовить завтрак для отца, отправляющегося на рынок. Ложиться поздно, позже всех, так как после ужина надо было убрать посуду, постирать бельё. Летом в свободные минуты она ещё занималась поливкой цветов, зимой вставала ночью и накрывала посадки соломой, чтобы они не замёрзли. Все эти заботы не оставляли ей те нить времени на то, чтобы играть и смеяться, как другие дети. 14 лет её кроткое и милое личико было уже задумчивым и печальным. Повесив арфу на указанное место, я начал рассказывать о том, как мы, усталые, голодные, возвращаюсь в Париж, не найдя приюта в каменоломне Жантильи. Внезапно я услышал, что кто-то скребётся в наружную дверь. А затем раздался жалобный визг. "Каппи!" воскликнул я. Лиза быстро подбежала к двери и открыла её. Каппи бросился ко мне, и когда я взял его на руки, стал с радостным визгом лежать мне лицо. Он весь дрожал. "А как же быть с Каппи?" спросил я у Акена. "Каппи останется с тобой." Капи, как бы поняв наши слова, соскочил на землю и поклонился, прижав лапку к груди. Это сильно рассмешило всех детей, особенно лису, и чтобы их позабавить, я хотел заставить Капи показать какой-нибудь из его фокусов, но Капи меня не послушался. Прыгнув мне на колени, он сперва начал ласкаться, а затем потянул меня за рукав кофточки. Капи требует, чтобы я пошёл с ним. Он хочет отвезти тебя к твоему хозяину. Полицейские, которые унесли Виталиса, сказали, что им нужно расспросить меня и что они придут днём, когда я отогреюсь и проснусь. Но мне не терпелось поскорее узнать всё о Виталисе. Быть может, он вовсе не умер, как предполагали. Ввиду моего беспокойства и угадывая его причину, Акен сам свёл меня в полицейский участок. Там ко мне обратились с вопросами, на которые я стал отвечать только после того, как убедился, что Виталис умер. Относительно себя я сказал, что родителей у меня нет, и что Виталис нанял меня у мужа моей кормилицы, заплатив ему какую-то сумму денег. uh